Игра в поддавки Нельзя сказать, что заявления верного друга Меча сильно удивили Тутора Рора. Его удивило скорее то, что Мурашудит Удит решил поделиться с ним планами. По мысли генерала, РНК сразу после случившегося должен был заняться проблемой с целью отработки автоматически возникающей версии о саботаже. Конечно, это требовало какого-то времени. В акции задействовалось достаточное количество людей. Даже если не брать в расчет охранников атомных складов, которые вряд ли могли сделать с боеголовкой что-нибудь более серьезное, чем нацарапать на корпусе похапщину, Специалистов, обслуживающих материальную часть, хватало. Кстати, слушающего версию комитетчика Тутора, как ни странно, нисколько не взволновала собственная судьба. Хотя по логике, уже после выборочного опроса нескольких техников-ядерщиков, стало бы ясно несомненное участие генералов в подрывной деятельности, в прямом и переносном смысле одновременно. Как-то получалось, что он совсем не думал о пыточных креслах комнаты честного меча. В некотором роде он даже считал такой вариант выгодным, в том отношении, что все проблемы, висящие сейчас на шее, снялись бы автоматически. На самом деле, его волновало совершенно другое. Он прикидывал, понял ли его намек неизвестный командир неидентифицированной боевой горы. По несколько сдвинувшейся в сторону от реальности логики Тутура Рора, намек был просто прозрачен. Над вами взрывается эквивалент полумиллиона тонн обычного боеприпаса но взрывается высоко, почти в тропосфере. Поскольку вы в боевом походе и следите за небом, то вам должно быть абсолютно ясно, откуда и зачем летел этот эквивалент. И также понятно, что взорванный на такой высоте, он принципиально не способен поразить подвижную крепость. Так как последующие обстрелы не проводятся, атомная телеграмма ясно до жути. Я бы мог вас стереть в порошок, но не сделал этого. Я друг, хотя и не могу в этом признаться. Конечно, неплохо подкрепить намек радиосообщением, но... Средства связи Росовый комитет стережут с гораздо большим вниманием, чем атомные склады. Вообще-то намек получалось трактовать по-разному. Например, совсем не как намек. Но оценивая сделанное не совсем предвзято с точки зрения человека, знающего о на борту ящера, таких, кстати, даже здесь внутри, имелось очень небольшое число. Можно сказать, что генерал Канонир и так сделал почти невозможное. Сейчас, не дождавшийся вторичного обстрела противником Тутор в втайне надеялся, случилось это, потому что намек понят однозначно. Конечно, надо было учитывать, в отличие от командира Ящера, тот неизвестный, а кто знает, вдруг знакомый по броне Академии генерал, не последняя инстанция, там над ним все еще ворох штабов. Как они будут трактовать бездействие боевой горы? Сможет ли догадливый незнакомец убедить их в том, что сонный Ящер вполне боеспособен, но не жаждет делать зла своим? Откуда погруженному в войну с тысячей противников Тутору было угадать, что неизвестный прекратил обстрел по абсолютно другому поводу? а именно по причине пожара на борту и выхода из строя одной из внутренних башен. Кто мог догадаться, что недовершенная атака, играв в поддавки, а не обстрел, будет уверенно расшифрована как часть согласованной с аэрербаками акции? Ведь взрыв, произведенный в тропосфере, действительно послужил прикрытием, подлетающим с иного ракурса снарядом, и они к тому же сделали свое черное дело. Тутурор, так же как совершенно незнакомый с ним генерал Аускул Пуп, Почему-то досрочно списывали в утиль нацию, которая владела данным материком уже не одну тысячу циклов. Вот в этом оба горных командира походили друг на друга как братья-близнецы.